Глава двадцатая Райвенук и особенно его товарищ, занятый, казалось, исключительно управлением неуклюжим платом в продолжении своих визитов в замок канадского бобра осмотрели все с величайшим вниманием. Даже молодой человек, сопровождавший Хетти, принес в лагерь самые подробные сведения. Получив таким образом... Общее понятия об устройстве и укреплении замка Гуроны могли успешно привести в исполнение свой план даже ночью. В ту пору, когда Хаттер перебирался в Ковчег, шпионы, поставленные на обеих берегах на севере и на юге, наблюдали все его движения. С наступлением ночи выступили для дальнейших исследований два иракесских плота — и один из них проплыл почти мимо ковчега, так что никто не мог его заметить. Встретившись перед замком, индейцы сообщили друг другу взаимные наблюдения и немедленно прокрались в здание, где, само собой разумеется, не нашли ни души. Затем оба плота были отправлены к берегу с тем, чтобы привести на подмогу других ирокезов, заранее приготовленных к этой экспедиции. Два человека, оставшиеся на платформе, взобрались на кровлю здания и, отодвинув кору, без всякого труда пробили широкое отверстие на чердак и оттуда во внутренние покои. Здесь-то, на этом чердаке, скрылись и другие индейцы, незамедлившие приплыть на плоту к своим товарищам. Их было восемь отборных воинов, горевших желанием грабежа и битвы. Все они были вооружены и все повиновались вождю, который приехал вместе с ними. По его приказанию плот удалился снова, отверстие на потолке было заделано и снаружи, как мы видели, никакой глаз не мог проведать о их засаде. Устроив все как следует, они спокойно легли спать в твердой уверенности столкнуться на другой день с оплошавшим неприятелем. Их надежды оправдались гораздо скорее, чем можно было думать. С рассветом перед замком появился ковчег. И все по распоряжению вождя приготовились к ожесточенной битве, которая началась тотчас же, как Хаттер и Генрих Марч переступили порог двери. Зная все приемы бокса, распространенного в эту эпоху во владениях колонистов, Гарри Непоседа, независимо от своей гигантской силы, имел в этой борьбе очевидный перевес над многочисленными неприятелями. Индейцы отнюдь не отличаются ловкостью в гимнастических упражнениях, и неловкость их была на этот раз единственной причиной продолжительности сражения. Никто до этой поры еще не получил опасных ран, некоторые хромали, а один из индейцев, переброшенный за дверь могучей рукой противника, лежал ничком на платформе. Сам Генрих Марч был изрядно помят и едва переводил дух. Отдых был необходим для всех в одинаковой мере. Перемирие при подобных обстоятельствах, разумеется, не могло быть продолжительным. Арена была слишком узка, и опасение вероломства казалось основательным с обеих сторон. Гарри Первый с ужасной яростью начал атаку, и сначала все расступились перед ним. Он схватил поперек ближайшего Гурона, приподнял его, как ребенка, и бросил в воду. Через полминуты два его товарища последовали за ним, и один из них, падая в озеро, был жестоко ранен. Оставалось только четверо дикарей, и с ними Генрих Марч надеялся управиться без труда. «Ура, старый Том!» — закричал он богатырским голосом. «Дикари падают в воду один за другим, и скоро я всех их отправлю на съедение щукам!» И, произнося эти слова, он со всего размаху ударил в висок еще одного индейца, который, падая в воду, уцепился за своего товарища, стоявшего на краю платформы. Гарри дал ему пинка в живот и этим резким толчком отделался сразу от двух дикарей. Оставалось только два противника, еще не принимавших участие в битве. Но один из них, Исполин силой и ростом, был опытнейший воин во всем племени Гуронов, и мышцы его укрепились в многочисленных битвах. Этот человек абсолютно точно определил силы своего гигантского противника и заранее продумал способ борьбы с ним. На нем не было никакого платья, кроме широкого пояса на бедрах, и эта экипировка была как нельзя лучше приспособлена к рукопашной схватке. Это был образчик превосходной статуи, изображавшей проворство и силу. Немедленней минуты Генрих Марч бросился с уже привычным ожесточением на врага, употребляя все усилия, чтобы столкнуть его в озеро. Завязалась отчаянная битва двух богатырей, не уступавших один другому в ловкости и силе. Схватив своего противника одной рукой за плечо, другой за горло, Генрих Марч в то же время старался дать ему пинка в живот, но Иракес в свою очередь, уцепившись за платье Гарри, уберегся от этого рокового удара. Взбешенный неудачей, Гарри непоседа нанес своему противнику Страшный удар в грудь, и тот, отскочив на несколько шагов, ударился спиной и затылком от толстой бревна стены замка. Но, испустив глухой стон, индейец снова ринулся на белого. Гарри схватил его за пояс, приподнял с земли и ударил об пол. Новый удар окончательно истощил силы иракеза. Гарри сомкнул руки вокруг шеи своей жертвы, и с отчаянным остервенением начал ее душить. Глаза индейца выкатились из орбит, язык высунулся изо рта, и раздувшиеся ноздри, казалось, готовы были разорваться. В эту минуту кто-то с необыкновенной ловкостью накинул аркан на шею самого Гарри, и в то же мгновение другая веревка притянула локоть к его спине с такой силой, что он принужден был отскочить от своей жертвы. Но, сделав только один прыжок, он почувствовал, что третьей веревкой ему стягивают ноги. Не было никакой возможности защищаться, и прежде чем он пришел в себя, его тело, как обрубок, уже катилось на середину платформы. Его противник не вдруг оправился от своего поражения, и несколько минут лежал на платформе, не обнаруживая признаков жизни. Однако же он кое-как поднялся на ноги, шатаясь, как пьяный. Генрих Марч был обязан своим поражением горячности, с какой он сосредоточил все свои мысли на одном страшном враге. Между тем, как он барахтался с ним на полу, двое индейцев, брошенных в озеро, Вскорабкались на платформу и, соединившись с молодым товарищем, не принимавшим участия в битве, приготовили на скорую руку арканы и опутали ими белого богатыря. Ситуация мгновенно изменилась. Гарри Марч, готовый одержать блистательную победу, которая прославила бы его во всей этой местности, был теперь связан и лишён всякой надежды на спасение но гуроны, пораженные его необыкновенной силой, смотрели на него с уважением и страхом даже теперь, когда он лежал перед ними бессильный, как баран, обреченный на заклание. Трупы остальных индейцев, брошенных в озеро рукой белого богатыря, всплыли на поверхность недалеко от платформы, и это обстоятельство еще более увеличило общий ужас. Ченгачгук и Уатауа видели с ковчега все подробности этой отчаянной борьбы. Когда гуроны делали петли на веревках, чтобы спутать Гарри, магиканин схватил свой карабин, но прежде чем он успел выстрелить, жертва была уже связана. Он мог убить одного индейца, но, не надеясь завладеть его скальпом, Удержался от бесполезного убийства, тем более, что Уатауа в эту минуту смотрела на него умильными глазами. Не видя никакой возможности спасти своих товарищей, Ченгачгук уже хотел было пересесть с ковчега в лодку, доплыть до гор на восточном берегу и отправиться без оглядки в доловарские деревни, но дальнейшие соображения удержали его от этой неблагоразумной меры. Во-первых, можно было рассчитывать, наверное, что гуроны расставили шпионов на обоих берегах, и, стало быть, побег Макиханина с его невестой был бы замечен. А во-вторых, Ченгачгук не хотел оставить в беде своего друга-зверобоя. Уатауа со своей стороны заботилась о дочерях Тома Плавучего. Их лодка по прекращении борьбы на платформе находилась в пятидесяти ярдах от ковчега, и Юдив перестала грести. Сестры, стоя на ногах, старались понять, в чем дело. Надлежало как-нибудь заманить их в ковчег, где, по крайней мере, на время они были бы в безопасности. Уата Уан начала махать рукой, приглашая сестер к ковчегу. Но все было бесполезно. Они не понимали истинного значения ее жестов. Юдив еще более удалился от ковчега на север, то есть на самую широкую часть озера, откуда в случае надмонности было удобнее спастись. Не теряя времени, Чингачгук распустил парус, чтобы удалиться на безопасное расстояние от замка. Но, к несчастью, ветер затих, ковчег не двигался с места, а между тем распущенный парус обратил на себя внимание Гуронов. Подвергаемой неминуемой опасности, Ченгачгук поспешил со своей невестой войти в каюту и приготовить карабины. Между тем ковчег, вместо того, чтобы подвигаться вперед, подплыл к палисаду и передней частью завяз между двумя сваями. В эту минуту Ченгачгук, выглядывая из каюты, держал свой карабин наготове, тогда как гуроны удалились в комнаты замка за оружием. Измученный воин остался на платформе, прислонившись спиной к стене. Гарри, связанный как баран, ожидающий ножа мясника, валялся посреди платформы. «Послушай, змей! Если ты точно змей!» — сказал Генрих Марч среди своих бессильных проклятий. «Выдерни колы с палисада, и ковчег сам собой поплывет вперед, а потом потрудись, пожалуйста!» до канат этого пучеглазого скота эта речь привлекла внимание Уатауа к положению генриха марча высунув голову в отверстие каюты она быстро поняла весь ход событий и сказала тихим но внятным голосом отчего же ты не скатишься сюда и не упадешь на плот чингачкук убьет гуроны если тот побежит вдогонку да ведь это чудесные мысли — Черт побери! — воскликнул обрадованный Гарри. — Вот я сейчас же и попробую. Только не мешало бы плоту еще подъехать поближе. Брось тюфяк на место, где я должен упасть. Лишь только он это сказал, гуроны, которым наскучило ждать, сделали залп в ковчег. Но никто не был ранен, хотя несколько пуль проскочили через щели в каюту. В это время передняя часть ковчега начала мало-помалу высвобождаться от кольев, тогда как его задняя часть ближе пододвинулась к платформе. Гарри, следивший за каждой переменой в позиции плавучего дома, начал приводить в исполнение свой смелый план и, несмотря на ужасную боль, покатился на край платформы. Попытка отчаянная, но в ней, только в ней одной скрывалось единственное средство освободиться от неминуемой пытки. К несчастью, при этой операции, связанный героя писал не совсем правильную линию, и его тело вместо того, чтобы попасть на плот, бухнулось в воду. Но Уатауа предвидела это и заранее позаботилась о средствах, чтобы спасти героя. Лишь только прекратились оружейные залпы,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 и благодаря попутному ветру поплыл вперед. заняты исключительно намерением убить Макиханина, иракезы до времени не обращали никакого внимания на связанного пленника в твердой уверенности, что ему физически невозможно вырваться из рук. Чингачгук со своей стороны, действуя заодно с Уатауа, беспрестанно отвлекал своих врагов выставляя попеременно голову и руки в разные отверстия каюты. Наконец, ковчег мало-помалу удалился на совершенно безопасное расстояние от замка, и тогда только Чингачгук, употребив неимоверные усилия, поднял в ковчег связанного героя и при содействии Уатауа втащил его в каюту, где они немедленно разрезали веревки, которыми были скручены его руки и ноги. Иракезы только теперь поняли, что были одурачены. Раздираемые бессильной злобой они посылали вдогонку пулю за пулей, но ни одна из них не долетала до ковчега.